«Почему так трясется?» — удивился Амир. «Сэкономили ваши друзья на мониторе. Подсунули старый бракованный». И выключил питание компьютера. На экране монитора появилась панелька «Коннект», и Зелинский немедленно поднял тревогу. «Мистер Янг, связь!» Нейл Янг немедленно прибежал в комнату и, торопливо поздоровавшись с Кудимовым, бросился к компьютеру, развернув монитор так, чтобы изображение не попадало в поле зрения таджика. На экране появился раскодированный текст. Центр вызывает ловчего. Идентификация. Нейл Янг набрал пароль, и диалог начался. «Доложите состояние дел, Диксон». «Без изменений, Янг». Есть сведения, что Джим, к сожалению, скончался. У него было артериальное кровотечение из бедра. С мрачным лицом набил на клавиатуре Нейл Янг и сказал вслух, обращаясь к своим людям. Парня спасти не успели. Молчание людей стало более тягостным, и Зелинский теперь чувствовал в нем упрек лично себе. «Что ж, мы все рискуем. Каждый по-своему». Мы все участвовали в боевой акции. По всем правилам, нас следует немедленно вывести из страны и прислать на наше место других. Почему это не делается? — Возьми себя в руки или уходи с этой работы, — жестко ответил полковник. — Ты опоздал на час. А дело Дудчика — уникальной важности, и его требуется довести до конца. — И поэтому я должен сидеть и ждать ареста? Дудчик вышел на связь. Он находится вот по этому адресу. Его стерегут. Есть адрес. Нейл Янг оглянулся на своих. Приготовьтесь к операции. Один из охранников, опытнейший террорист Али Амир Захир. Его следует убить. Чем они вооружены? Только пистолеты. В чем моя задача? Дудчик зашифровал все сведения, поэтому он должен остаться невредимым. Сведения находятся на зиб дискете которая лежит у Амира в левом кармане на груди. Поэтому в сердце не стрелять. Задача — захватить информатора и дискету, потому что по отдельности они не стоят и цента. В любой момент террористы могут скрыться, поэтому не теряй ни минуты. Нейл Янг взвился в кресле. «Опять без подготовки. Я положу людей и сам погибну. Так дела не делаются». «Захвати этого человека и дискету, и ты получишь крупное повышение. Будешь сидеть дома и инструктировать тех, кто, в свою очередь, станет подставлять голову под пулю. Это твой шанс, сынок. Разве не о нем ты мечтал?» «Я мечтаю о 24 часах для наблюдения и подготовки», — грустно ответил Нейл Янг. «Возьмите меня с собой, мистер Янг». Серьезным и виноватым тоном сказал Зелинский, заходя в комнату, где команда собиралась на операцию. Нейл Янг поднял голову, и глаза его налились каким-то темным светом. «Захотелось совершить подвиг и получить рыцарский крест, мистер Зелинский?» «Мистер Янг, если бы я ничего не предпринимал в Душанбе, вам все равно пришлось бы отправиться на эту операцию. Вы несправедливы». — Я бы с удовольствием пустил тебя первым под пулю, сынок, — язвительно сказал Нейл, — но ты можешь сорвать операцию. А потому иди и нянчись дальше со своим подопечным, и не забывай, что это офицер спецслужбы. — Всего лишь полицейский. Нейл Янг с презрением бросил. — Гляди, чтобы он тебя не сдал властям в надежде получить свой рыцарский крест, или как он там у русских называется. Тимур приказал остановить машину возле таксофона, вышел, набрал номер квартиры Ибрагима. Рядом с будкой осматривался по сторонам охранник, контролируя ситуацию. «Ибрагим, позови мне Амира, мальчик!» Круто развернувшись, на другой стороне улицы припарковалась машина, и тут же... Из ее салона через приоткрытое окно в Тимура был направлен длинный округлый предмет с прицелом на конце. Казалось, сейчас кто-то нажмет на курок, и трубка эта изрыгнет свинцовую пулю для мафиози. Но это был всего лишь направленный микрофон, способный со 100 метров уловить среди резких уличных шумов тихий голос отдельного человека. На другом конце города дежурный оператор с воспаленными глазами окликнул Голубкова на которого усталость, казалось, никак не действовала, хотя он работал больше всех. «Интересный разговор, товарищ полковник, из автомата на улице». Оператор отдал в трубку распоряжение установить, с каким абонентом связан таксофон номер... Полковник подключился послушать. «Амир, долгих лет себе дорогой». «Здравствуй, Тимур». «Послушай, я послал к тебе человечка, так ты не пугайся, если в дверь постучат». — Хорошо, — пошутил в ответ Амир. — Не буду бояться. Ибрагима пошлю открывать. — Правильно. Человек сказал, что принесет два паспорта. Как ты хотел. Хорошая работа. — Спасибо. Я как раз их жду. — Может, ты не будешь торопиться, погостишь, пока у меня в тишине? — Что такое, Тимур? — Беспокойно в городе. И человека твоего ищут. — Какого?